Нижегородский архиерея Димитрий Сечинов, объезжая епархию в Терюшевской волости в селе Сорлейх, велел разорить мордовское языческое кладбище, находившееся подле церкви. За это мордва собралась и напала на архиерея, который едва отсиделся в погребе у священника, пока подоспели христиане из окрестных деревень. Димитрий, донося об этом происшествии, Писал, что бунтовщики не мордва, а старые русские, дал поклонники. По мордовски говорить не умеют, а говорят кирославским наречием розне с от русских нежгородцев. Как бы то ни было, в Терюшевскую увольсть отправился премьер майор Юнгер с командою, велено ему мордву склонять к покорности, а если не склоняться, то репортовать, а без указа с ними военную руковую не поступать. Но Юнгер не имел возможности исполнить указа, ибо репортовать было нельзя, когда Мардва встретил его слугами, рогатинами и огнестрельным оружием в числе тысячи человек и начала стрелять в его команду. Юнгер должен был вступить в бой и поразил неприятеля. У Мардвы побито 35 человек, живых взято 136, в том числе раненых 31, а в команде ранено пять человек. После этого Мардва стал просить прощения. Юнгер увельно было заводчиков и пущего несмеянку прислать в губернскую канцелярию, остальных простить и объявить им, что если кто хочет принять христианскую веру, пусть подаст просьбу епископу Димитрию. В губернскую канцелярию прислано было сто тридцать человек заводчиков. Главный из них новоиспеченный несмеянка кривой. За то, что отступил от христианства, сняв с себя крест, расколов икону, приговорен к сожжению. Но к архиерею Синод должен был послать указ, чтобы неволею никого не крестил и не озлоблял. Обруселые, если не русские, язычники нападают на архиерея, вступают в битву с войском правительства. Новокрещенный снимает с себя крест, рубит икону и становится главой восстания идолопоклонников». Мы видели, что в царствовании Анны лучшим средством для успокоения областей старого Казанского царства считали распространение и утверждение христианства между иноверными его жителями. И в 1740 году назначен был для этого дела в Казань Димитрий Сечинов, тогда еще архимандрит. Приехал в совет и он представил в сенат. что в местах, населенных новокрестьянами, необходимо построить по меньшему ри тридцать деревянных церквей, ибо новообращенные от русских сел живут в расстоянии восьмидесяти, ста и более верст, и что на это церковное строение надобно употребить девять тысяч рублей, считая каждую церковь в триста рублей. Сенат нашел, что эта сумма велика, что коллегия экономии должна отпустить только половину. а издержка сократится тем, что от церкви будут строиться местными жителями, даже и теми, которые не хотят креститься. Указал, как приобрести подешевле книги, колокола, утварь. По доношению того же Сечиного Сенат представлял, что до построения церквей нужно х каждым двум стам пятидесяти дворам посвятить по два священника, по одному диакону и по три церковника, которые будут наблюдать за строением церквей. Новокрещенных будут обучать Закону Божию, а детей грамоте и всячески стараться вводить между ними христианские обычаи, а требы исправлять хотя при часовнях. Жаловань им давать священникам по тридцать рублей и по тридцать четвертей хлеба, диаконам по двадцать рублей и по двадцати четвертей хлеба, а церковникам по пятнадцать рублей и по пятнадцати четвертей хлеба. По указу 1740 года Велено было новообращенных переселять из тех деревень, где они живут вместе с иноверцами, но Сечинов представил, что в деревнях новообращенных бывает большинство, и переселение будет им убыточно и зазорно, как будто за принятие святого крещения они лишаются старинных своих жилищ, что отвратит многих иноверцев от крещения. Следовательно. Гораздо лучше переселять иноверцев, которые не желая лишиться прежних своих домов и земель, придут всех к святому крещению самовольно. Сенат согласился с этим представлением. Согласился и на возобновление старого распоряжения, чтобы принимавшие крещение халопи и крестьяне иноверных землевладельцев освобождались от крепостной зависимости. А если и сами землевладельцы примут христианство, то получают по-старому своих холопий и крестьян, чтобы принявшие крещение освобождены были на три года от всех поборов, которые должны быть разложены на оставшихся в иноверии, чтобы те из них, которые живут по кабалам у заимодавцев, были от них освобождены». Чтобы те из иноверцев, которые содержатся под караулом по маловажным делам и захотят принять крещение, освобождались бы из под караула без всякого наказания. По доношению Исечиного в 1741 и 1742 годах было обращено в христианство 17 362 человека. Инноверцев освобождали из-под караула и не подвергали наказанию, если они принимали крещение, причем не возбуждалось подозрение насчет побуждений. Иначе смотрела раскольничья кантора на обращавшихся в православие раскольников. В Сибири, в Кузнецком уезде, восемнадцать человек раскольников сожгли сами из себя. Некоторые, хотевшие последовать их примеру, были схвачены и обратились в православие. Но раскольничие контора представила сенату, что они обратились знатно, избываясь стязаний, что надо бы их расспросить под плетьми о сгоревших восемнадцати человеках сообщниках их. Так как они, не объявивши начальству, допустили этих восемнадцати человек до самосядения, то подвергаются смертной казни. Но так как они обратились в православие, то следует их для страстки другим наказать кнутом. Сенат приказал конторе поступать по точным указам, имея которые ей не следовало и представлять в сенат, обратившихся раскольников не трогать, только смотреть, чтобы они твердо пребывали в православии. Сена должен был также умерить деревность Архангельской губернской канцелярии, архиерейская домовые канцелярии дала ей знать, что в Мезинском уезде и других местах многочисленными скитами живут потаенные раскольники обоего пола, монахи и бельцы, доносящих, признают их из шляхетства или из знатного купечества или из подрядчиков, которые, может быть, бежали, забравшие из казны большие суммы. Губернская канцелярия отправила премьер-майора с командою забрать всех раскольников с пожитками и отправить в Архангельск, а строение их сжечь. Если же они будут сопротивляться, то силу их склонять и увещевать, ежели вознамериться отбиваться, то по ним стрелять и захватывать. Сенат приказал. Послать указ, чтобы поступали весьма осмотрительно, без разорения и грабежей, и отнюдь бы не вступали в бой под опасения военного суда. Поступать во всем так, как повелевают прежние указы о раскольниках, а для чего и по каким указам губернии распорядились, чтобы команда по раскольникам стреляла и по житке забирала, прислать доношения с первую почту.